Это не значит, однако, что евреи были полноправными гражданами Александрии. У греков гражданство все еще распространялось по городам, а не по странам. Греки продолжали оставаться гражданами Афин, Спарты, Каринфа, Милета и т.д. Стать гражданином города мог только тот, кто соглашался молиться богам данного полиса. Евреи, которые отказались от иудаизма, стали гражданами города, а у остальных был просто вид на жительство. В религию человека никто не вмешивался, но если ты не участвуешь в городском празднике в честь Диониса или Артемиды, ты не гражданин города. Медленно и постепенно евреи умудрились проникнуть все же в сельское хозяйство Египта. В Египте постоянно возрастала потребность в вине, традиционным напитком греков, но местные жители, как мы помним из предыдущих глав, пиво варить научились, а вино делать нет. Египтяне не могли обеспечивать себе запасаженные виноградники, умелыми работниками. В иудее же культура винограда была традиционной. Неудивительно поэтому, что некий Шмуэль, сотоварищи, нанимается на большой египетский виноградник в 241 году до новой эры, если историки нам древний папирус правильно перевели. Еще другой пример. Египетский крестьянин от века обрабатывал землю деревянным плугом и мотыгой, которых было достаточно для тонкого злоя, слоя черной почвы возрождаемой год от года разливами Нил. Но Птолемеи вели в египетских хозяйствах орудия из железа, для того, чтобы обрабатывать почту, почву, отнятую у пустыни и болот. Железные наконечники для плуга, лопаты, топоры другие приспособления были в употреблении в каменистой иудеи еще со времен царя Давида. Так что евреи, еврейские работники и другие иностранцы, знавшие, как обращаться с такой передовой сельскохозяйственной техникой, были в цене. При этом евреи Египта продолжали считать Иерусалим центром еврейской жизни, камни второго храма продолжали пропитываться дымом, а жертвоприношений продолжали оставаться маяком до пути к истинному дому. При греках, еще до религиозных притеснений Антиоха и Пифана, дыхание другого мира стало чувствоваться очень сильно. Вечное отделение, отделенное от Средиземного моря финикийцами и филистимлянами. Евреи оставались маленьким азиатским народом. С приходом греков евреи стали частью средиземноморского мира. А мир этот говорил по-гречески и жил греческой философией, культурой, литературой и даже модой на прически. Греки продолжают задавать тон и в науке. 290 год до новой эры Евклидова геометрия, 270-й водяные часы, 260-й Аристархис Самоса рассчитал расстояние до Луны и ее размеры. Тогда же Эрисестрат предположил, что нервы являются продолжением мозга. 250-й год Архимед додумался до алгоритмов. В 240-й Эратосфен измерил радиус Земли. 220-й Апплони разработал понятие эллипса, параболы и гиперболы. Но не это главное. Греческий, хорошо организованный и разветвленный пантеон богов был намного до, дальше от идеи одного бога, нежели скромный, и практичный персидский-звероастрийский дуализм. Кроме того, с египтянами, ассирийцами павелонянами, персами, финикийцами, евреев много связывал. При всех различиях была некая общая культура, общее понятие элементы одежды, интернациональные боги, с которыми евреи столь часто изменяли своему единственному много заимствованных слов в разговорном языке. Греки были чужаками во всем. В языке, в религии, в самом общем взгляде на мир. Европейцы в общем. Но аллинизированные евреи тянулись к ним. Мы уважаем Одессея, Тезея, Персея и Моисея. Однако они действительно были более развиты в практическом смысле. Примеров полезных греческих нововведений масса. В целом, греческое владычество принесло Палестине пользу. Прежде всего, греки принесли новые технологии. Например, если на востоке гончарный круг всегда вращался рукой, Греки придумали вращать его ногой, оставляя обе реки свободными для работы по приданию глине в Врейский писатель той поры Бенсира 38-32-35 внимательно описывает эту новую синхронизированную операцию. Гончар, сидя за работой, поворачивает круг ногой, в то же время рукой придавая глине форму. Так и горшечник, который сидит над своим делом и ногами своими вертит колесо, который постоянно в заботе о деле своем и у которого исчислена вся работа его. Рукой своей он дает форму глине, а ногами умягчает ее жесткость. Он устремляет сердце к тому, чтобы хорошо окончить сосуд и забота его о том, чтобы очистить печь. Александр и Птолемей ввели в обращение чеканные монеты на востоке, от Нила до Инда. Даже у последнего босика теперь звенели драхмы. Конечно, землевладельцы продолжали получать плату продуктами от арендаторов, но Птолемеевское серебро служило для уплаты налогов, а также для других таких товаров, как тростниковые подстилки, солонина и сицилийское вино. Другое греческое усовершенствование касалось освещения. Традиционная палестинская лампа представляла собой мелкое открытое блюдце с маслом, Причем краешек его загибался В виде носика для фитиля Эти изготовлявшиеся на, конч... на круге лампы Были дешевыми И использовались еще при турках Во второй половине 5 века до новой эры На Ближний Восток Начинают импортировать греческую лампу Маленькую, компактную Раскрашенную, с насадкой для защиты фитиля За этой лампой Последовала двухсоставная лампа Которую не просто делали на гончарном круге А ваяли Верхняя и нижняя части из мягкой глины изготавливались отдельно, потом соединялись, при этом производство остановилось массовым и можно было использовать длинный фитиль. Эти полузакрытые фонари светили почти 4 часа без подливания масла, так что не только экономилось масло, но и уменьшалась опасность пожара. Рационализаторы! Греческая любовь к геометрии и механике дала себя знать даже в сельском хозяйстве. Пытались ли Птолемеев сельской патриархальной иудеи, как в Египте, улучшить породу скота или ввести себя в оборот, мы не знаем. Но некоторые механические усовершенствования были введены, облегчая труд и сокращая время работы простого человека. Например, в каждом хозяйстве иудеи, как и повсюду в это в то время, женщины, включая рабынь, отвечали за обмолот зерна. В начале греческого периода в Иудее, однако, примитивная ручная мельница, в которой зерно мололи с помощью вращаемого вручную жернова, уже была вытеснена греческой мельницей, которая требовала ручного труда только для того, чтобы ее запустить в работу. Возможно также, что в этот период были введены в употребление масленичные давильные машины, производящие оливковое масло, прессы, производящие виноградное сусло, а также вертикальный ткацкий станок, ворот для подъема воды с бесконечной веревкой, колесо над колодецом, ставший популярным в Толемеевском Египте, также был в употреблении в Иерусалиме в середине III века до новой эры. Геометрия Эвклида – это не только теоремы, это возможность рассчитывать механизмы. Бесчисленные археологами найденные штампованные кувшины с Родоса от времен на Птолемеев свидетельствует о значительном импорте греческих вин и оливкового масла в Палестину. Это не значит, что иудеи вырубили все оливковые деревья и виноградники, но дело в том, что приток дорогих продуктов питания свидетельствует о возросшем уровне жизни в Птолемеевской Палестине. В любом государстве есть что покушать, но вот видите ли, финское салями, цейлонский чай, французское вино, русская икра Есть и другое объяснение импорту продуктов. Греческие переселенцы предпочитали с детства запомнившиеся вкусовые ощущения. Итак, столкновение культур. Иудея лежала как маленький остров в безбрежном океане эллинизма. Греки никого не угоняли в рабство, хотя иногда их императоры переселяли народы по военным соображениям. Но с льготными и подъемными. Наоборот, со времен ветеранов александр греки сами селились на завоеванных землях. Эти поселения на оккупированных территориях, из которых двумя самыми известными были Скитополис и Филадельфия, соответственно, нынешние Бейджиан и столица Иордании Амман, светились маяками греческой цивилизации на востоке. Трудно оценить психологическое воздействие греческого владычества на древних евреев. Важно то, что греческая цивилизация носила светский характер. У греков не было ни наследственной священнической касты, ни писцов-книжников. Интеллигенция была независима и от храма, и от царского двора. Так что, если можно читать Гомера, ничуть не веря в его богу, богов, павелонские тексты, повествующие о подвиге Гильгамеша, или проповеди Заратустри, или слова Малисея, кажутся лишенными смысла для неверующих. Именно благодаря их светскому взгляду на вещи, греки не придавали никакого значения восточным писаниям, Хотя секулярный характер греческой цивилизации в то же время делал ее особенно действенной. Платон был самым религиозным из греческих авторов. Но еврейский философ аристобу объявил его последователем Моисея. А позднее Александрийский еврей-философ Филон интерпретировал Моисея в свете идей Платона. Иудаизм среагировал на новую ситуацию своим первым расслоением на два течения. Появилась партия эллинистов, митья в ним... И партия хасидов хасидим Произошло это в том же 3 веке до новой эры. Эллинисты хотели чувствовать себя гражданами мира. Почему, собственно, евреи должны выделяться? Они оделись и причесались на греческий манер. Назвали своих детей аристотелесами, арестобулосами, менелиусами. Они открыли для себя, что, оказывается, можно писать книги, и не на религиозную тематику. Детей стали приучать заниматься спортом,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 чтобы евреи отличались от всех остальных народов. Разве не являются они избранным народом перед Господом? Разве не им даровано было Тора как руководство к жизни? И разве для того их праотцы прошли путь полный страданий, чтобы сгинуть в огромном плавильном котле языческого греческого средиземноморья? Больше того, ценности греческой цивилизации, выраженные на греческом языке, абсолютно не похожем на семитские языки всего Ближнего Востока, а также письмо, передававшее гласный, должно быть вызывали недоумение в Иерусалим. Конечно, евреи Иерусалима вынуждены были изучить этот имперский язык, они хотели продвинуться в новом мире. Но хасиды как раз не хотели продвигаться. С языками вообще было очень сложно. В стране одновременно были в ходу четыре языка. Иврит, арамейский, набатейский и греческий. Иврит уже не был классическим древнееврейским языком моисея Давида и Соломона. Он отличался от него, как позолоченная ложка отличается от золотой. Греческие слова входили в него естественным путем. Название греческих монет – статер, драхма, название греческих инструментов – псантер, псалтерион, в современном иврите это пианино, санфония, кефарос звучали еврейской речи, И даже нашли место в книге пророка Даниила. Даже такое простое еврейское слово, как «зуг» пара» происходит от греческого «зугус» – «зейгус». Хасиды раздражались и ратовали за чистоту языка. Оно было похоже на палестинских арабских филахов, которые при британском мандате не знали ни слова по-английски. Хасиды вышли из бедноты. И опирались на бедноту Эллинисты представляли зажиточный и средний класс Противоречия между двумя направлениями нарастали И обстановка в еврейском мире накалялась Эллинисты терпели яростные нападки хасидов И греческая гимнастика с музыкой были здесь не главны А главное было то, что эллинисты все дальше и дальше Отходили от своей религии, ее законов, праздников, культа и традиций и Именно в это время появилось выражение пурный еврей то есть еврей, которые вспоминают о своем еврействе лишь раз в год в Йом-Кипур. Я никогда не отрицаю, я никогда не возражаю, я иногда забываю, как говорил Дизриэль. Вместо синагог народ стал пропадать на стадионах, где греческий культ красоты человеческого тела и состязательный дух Олимпиад заставляли забыть о доктрине изначальной человеческой греховности. Хасиды спортом не занимались.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 на греческий язык. Случилось это в период правления в Египте греческого царя Птолемея II, 285-247 до новой эры. Перевод Торы на иноземный язык был воспринят хасидами как религи религиозная катастрофа. Эта оценка закрепилась в традиции и осталась до сего дня.